Заревела. Заревела, как первоклассница, получившая первую двойку, как младшая сестра, получившая от старшего брата обидную и несправедливую затрещину, как маленькая девочка, сломавшая любимую куклу, как взрослая дура, короче. Ревела в голос, смачно, со вкусом, не отказывая себе. «Сильная женщина плачет у окна», — пела певица. А через полчаса вытерла слезы, пошла в ванную, умылась и посмотрела на себя в зеркало. «Что, Лёля, совсем расквасилась?» «Ну всё, хорош. Приходи в себя, дорогая. Тебе не положено, знаешь ли. Каждый должен соответствовать положенному имиджу. Значит так. Парикмахер и косметолог первым долгом. Вторым — крепкий сон. Здесь выбирай или пару рюмок хорошего коньяка, или снотворное. Первое, разумеется, лучше. Дальше хватит, милая, жрать. Все эти бургеры, кексы, пирожные и макароны — Нахваталось углеводов, а не помогло. Настроение не улучшилось, только морда раздулась. Переходим на овощи и морепродукты, креветки, например, или кальмары. Ну и берём себя в руки, крепко берём и крепко держим. И ещё надеемся на хорошее. После этого она снова выпила кофе, последняя чашка сегодня, честное слово, и позвонила парикмахеру и косметологу. Записалась на завтра. А чуть подумав, набрала номер приятельницы Ксюши, У той своё риэлторское агентство. Так, на всякий случай, просто поговорить. Ксюша не из болтливых, сплетни не пойдут. Так, как всегда, была деловита и, кажется, озабочена. Дом? В смысле, твой? Ой, Лёля, забудь. Стоит всё, всё, что стоять не должно. Ксюша усмехнулась. Город ещё кое-как, хотя тоже жесть, а уж про загородку я вообще молчу. Ничего, понимаешь, совсем ничего». «За полцена не отдашь?» «А что, всё так хреново, да?» «Лёль», — участливо спросила она и добавила. «Как я тебя понимаю?» «Дом. Как Лёля любила свой дом. Как долго выбирала участок. Как тщательно продумывала проекты, ремонт, меняла архитекторов и рабочих. Как по ночам часами просиживала в интернете и листала журналы, мечтала, что этот дом будет настоящим семейным гнездом. Муж, дочь, а потом зять и внуки». Продумала комнаты для внуков, детские комнаты, мальчику в бежевых тонах, девочке в светло-сиреневых. Никакого розового и голубого. Мебель, правда, не покупала, всему свое время. не советские дефицитные времена, все есть, еще успеется. Но муж дом не полюбил. Почему? Непонятно. Может, опять потому, что снова она, снова сама, ездил туда неохотно, после долгих уговоров. Я, Лёля, человек городской, урбанист. Все эти твои лютики, цветочки, камины и комары меня не прельщают. Уж не обессудь. Обидно было всё это слышать. Обидно было каждый раз его уговаривать. Обидно было строить из себя дурочку. «Ах, какая бабочка, ведь А какая розочка распустилась!» Он всегда делал ей одолжение. Всегда и во всём. И это было самое обидное и противное. И дочери этот дом уже тоже не нужен. «Где Катька? Где он, их дом?» Вот как сложилось. А она сама, как она этим домом гордилась, сама подняла, обожала выйти из машины, глубоко вздохнуть и задержать дыхание. Какой же здесь воздух? Обожала обвести взглядом участок, зелень изумрудной травы успокаивала глаза и душу почти моментально. От запахов свежести и цветов кружилась голова. Она трогала цветки жасмина и сирени, подносила их к лицу и закрывала глаза от блаженства и счастья а босыми ногами по влажной траве, только подстрижены еще колкой, а ночью, когда в открытом Насте шакне, все эти немыслимые запахи жизни, перемешанные со звуками леса, голкое оханье кряхтение совы, однотонный, размеренный и глухой зов кукушки, и яркие переливчатые звонкие песни расцветных печук, а еще звук дождя по крыше и подоконнику. Вот сейчас отложу книжку и закрою глаза, и будет мне счастье. Точно будет. Здесь, в моем собственном доме, построенном моими руками, и утренняя, ранняя, самая первая чашка кофе на веранде, где снова перед глазами вся эта свежесть и красота. И чувствуешь совершенно явственно, ощущаешь, как спадает оковы. Нет, честно, спадают. Осыпается колючая шершавая штукатурка внутри, И расправляются легкие, раскрывается, как тугой цветок сердца, и начинаешь дышать, полной грудью, без задержки, неторопливо, размеренно, равномерно, словом, приходишь в себя. Два дня, всего два дня там, в доме, и она явственно чувствовала приток свежих сил и бодрящей радости. Вот поэтому и было обидно, а ведь старалась, и все мимо сада, выражение деда. А потом решила — Но это же я сама захотела. Это же была идея моя. И рванула я туда в это дело со всей своей страстностью и усердием. А они меня и вправду не просили. Так почему они должны со мной разделять радость и умиление? Вот именно, не должны. Вот наша главная ошибка — ждать от других то, на что они не способны, не рассчитывали и просто не обязаны тебе отвечать. Это ты так хотела. Это ты так решила. Ты нафантазировала себе эту историю. А когда не совпало — Тогда ты и расстроилась. И ещё тебе показалось, что тебя обманули. Тебе показалось. Ах, как жалко было бы дом. Так всё хватит. А об этом я подумаю завтра, как говорила Скарлетта Хара, мудрая и сильная. Лёля спала целый день. Когда не спала, то просто валялась, листала журналы. Позвонила в офис и что-то там велела сделать, поддержала боевой дух. Вечером, скрипя сердце, ох, как не хотелось, кто бы знал, набрала галочки номер. Никто не ответил. «Может, гуляют?» «Ну и ладно. Перезванивать больше не стало В конце концов, могут и сами позвонить. Я тут тоже, знаете ли, не цветы собираю». Но не выдержала и отправила короткую смэску ку «Всё ли в порядке?» «Ответили, да, всё хорошо. Настроение и состояние стабильные. Шов в порядке, аппетит вполне. Гуляли недолго, погода шалит. Ну и славно». Пожелала спокойной ночи. Ничего, всё нормально. Всё так, как и должно быть. А на завтра жизнь закипела. Стрижка, краска, маникюр и всё прочие маски, массаж. Словом, делали из неё человека. Столько усилий и столько труда, но выхлоп был. Глянула на себя в зеркало и осталась довольна. Потом, правда, усмехнулась. Не соблазнять же она собралась этого Георгия. Да и он-то красавец. Может выбрать себе помоложе, чем она лет этак на тридцать. И ему все будут рады, так что рассчитывать приходится на его память, гуманизм и человеколюбие. И ещё на жалость, увы. Правда, такие, как он, вряд ли из жалостливых. Тут она мысленно поставила смайлик с хитрой мордочкой, высунутым языком и со слезинкой из глаз. До визита на покровку оставалось два дня. Как их провести? Снова валяться дома совсем не хотелось. «Шляться по улицам? Нет. Погодка шептала: ветер, снег вперемешку с дождём". Брр. А какое лекарство от хандры и поздней осени? Правильно, шопинг. Чёрт с ними с деньгами, решила Лёля, пройдусь по торговому центру, пошляюсь по магазинчикам, посижу в кафе, поглазею по сторонам. Нервы должны быть в порядке, а то не приведи Бог разрывюсь во вторник при нём. Вот будет ужас. Лицо надо держать, я женщина умная, сильная и успешная. Вот. Просто временные трудности, больше ничего. Вот к вам и пришла. Обратилась в надежде. Вы же все сильные, ведь так? Знала, комплименты любят все, даже такие, как он. А дед, как всегда, был прав. Сильные притягивают слабых и наоборот. А если бы рядом с ней был другой человек, с амбициями, рвущийся к карьере и деньгам, увлеченный, наконец, и неважно чем, пусть наукой, наверное, они бы лучше понимали друг друга сочувствовали бы друг другу и друг друга поддерживали, и меньше бы было обид и претензий. Вспомнила еще, как дед говорил, лёльк ты вот пойми, ни сын у меня не получился, ни дочь, никто в меня не пошел, только ты. Я еще с твоего малолетства понял, моя девка, моя ловкая получилась, умная, четкая, это будет стремиться. Просто тут дед загрустил, просто я не хотел, чтобы, ну... Но... — В личном плане ты повторила меня, чтобы не приседала всю жизнь перед мужем, как я перед Дусей. Я ведь всю жизнь отплясывал то гопока, то мазурку, то вальс, а все равно. Дед горестно махнул рукой. — Да, ты и сама все знаешь. Эти его слова тогда ее поразили. — Дед, получается, ты всю жизнь был несчастен? — он рассмеялся. — Бог с тобой. Совсем не так, совсем. Да не ценила меня моя Дуся, не благодарила. Принимала все скупо, словно одалживала. Дед помолчал. Только это не главное. Главное то, что я ее очень любил, сильно любил, Лелька. В этом и было. Ну, мое, так сказать, личное счастье. Всегда удивить ее хотелось, обрадовать. Сделать ее жизнь еще наряднее, чтобы ни в чем не нуждалась. Вот так. Только знаешь, в чем разница между тобой и мной? Леля мотнула головой. «Я, Лёля, мужик. Мне по рождению положено заботиться, оберегать, вперёд забегать, а ты женщина». Дед рассмеялся. «Поняла? И предназначение у тебя немного другое». «Хочешь из меня бабку Дусю сделать?» — улыбнулась она. «Нет, дед, не выйдет». «Бабку Дусю не хочу», — вздохнул он. «Этого точно не хочу». «Дед, а что, деньги — это так важно?» — спросила однажды она. «Важнее всего другого?» И дед ответил, — Лёль, ведь она такая красавица была, наша Дуся, да подойти было страшно. Лучшие хлопцы возле ворот ошивались, а тут я мелкие кривоногий, нос и зубы торчком, тогда уже лысоватый, в общем, красавец ещё тот, — дед улыбнулся. Да, не глупые, весёлые, байки рассказывал, все девки валялись, руки ловкие, ум сметливый, но для молодой женщины это, и не главное. В молодости ценит другое. И что я ей мог обещать? Смешливой Дуся не была. На байке мои губки поджимала и взгляд отводила. Называла шутом. Сметливость моя тоже, знаешь ли, была ей до фени. Ну и стал я ее обхаживать разговорами. В Москву тебя увезу, устрою красивую жизнь. В мехах будешь ходить, как царица. Вот она и поддалась. Не хотела в селе оставаться и жить жизнью ее крестьянской очень хотела в столицу. Все, что я обещал, я исполнил, ты это знаешь. Дуся жила как царица, ни в чем ее не обманул. Только любви от этого у нее ко мне не прибавилось. И это ты знаешь. Хотя, думаю, что она вообще была человеком прохладным. Из всех своих близких яростно любила только сына. Да и того погубила любовью своей сумасшедшей. Дед замолчал. Дед, дед, ох, дед, на полчаса бы тебя, хотя бы на полчаса прижаться к тебе, вздохнуть запах твоего беломора и тут же успокоиться, прийти в себя, перестать бояться, раз ты рядом, услышать твой дребезжащий, скрипучий смех, увидеть слезинку, катящуюся из старческих, слезящихся глаз и выслушать то, что ты скажешь, внимательно выслушать, ни разу не перебив, потому что скажешь ты именно то, Чего я так жду? Что я так хочу услышать? Что мне просто необходимо услышать, чтобы просто продолжить жить и ещё раз смеяться? А я ведь тоже мужик, дед. Случилось именно то, чего ты боялся. Не смотри на мою внешнюю хрупкость, так получилось, мужик. День Лёля провела замечательно. Шлялась по торговому центру, как праздная жена богатого человека, а не замороченная проблемами хозяйка большого бизнеса. Даже позволила себе кое-что так. Пустяки, но пустяки довольно приятную. Пару чудесных вязаных тапочек, новую теплую пижамку с Санта-Клаусом, совсем одурила, если по правде, кое-что из косметики и какое-то глупое и дешевое украшение. На Новый год серебряный конек саласка с камешками Сваровски. Ладно. Решила, конька отдам Юлечке, пусть порадуется. Ну и кофе выпила, разумеется, и слова не сдержала. Съела большой кусок сладкого пирога, вишни, орехи и взбитые сливки. Стыдно, но вкусно. Зато из магазина вышла не просто довольная и отдохнувшая, а очень довольная и отдохнувшая. Хотя ноги, конечно, горели прямо, в машине хотелось скинуть модные узкие итальянские ботиночки и влезть в новые теплые тапки. Вечером дома поняла, ждать звонка бесполезно. Вздохнула и позвонила сама. Галочка, как всегда, отчиталась и передала трубку Виктору. Голос у него был вялым и недовольным. — Да всё нормально, если всё это можно вообще считать нормальным, — раздражённо ответил он. — Погода испортилась, и мы не гуляли. Воздух и балкон. — Да чёрт с ним, с воздухом и балконом. — Ага, необходимо, — передразнил он её. — Ем? «Да нормально. Какая разница, что? Снова укор и раздражение. И вообще, когда ты приедешь, тебе не кажется, что всё это слегка затянулось?» И снова не помогли уговоры. «Витенька, подожди. Всё понимаю. Тебе надоело и мне надоело. И всё-таки наберись терпения. Самое главное — покой и распорядок. А это, думаю, у тебя есть. Думай о хорошем. Скоро Новый год, и мы будем вместе и дома». Вот это разозлило его больше всего. — Новый год? А где буду я в этот твой Новый год? — Здесь у он осёкся. Да и плевать мне на праздники и на Новый год в том числе. Я домой хочу, понимаешь? Ты-то дома, в Москве, в своей квартире. И, похоже, сюда не торопишься. Обидно? Конечно, обидно. Так обидно, что подступили слёзы. Но Лёля взяла себя в руки и снова принялась утешать, увещевать, уговаривать, как малого обиженного ребёнка. «Снова потерпи, снова всё самое страшное уже позади, скоро мы будем дома, все вместе, семья». Говорила и... Нет, верила, конечно, только запнулась при слове «семья». Не было уже семьи, не было. А вообще она была? Да, наверное, да. Хотелось бы верить, иначе грустно совсем. Господи, да, конечно, я бы приехала, прибежала, прилетела в ту же минуту, как только смогла. Неужели ты сомневаешься? ведь милый... Ты поверь мне, тоже непросто, и надо закончить дела, важные очень, иначе грузить тебя не буду, но ты уж поверь».